За многие века море выгрызло под туманной скалой настоящий котел. Волны врывались в него, наседая друг на дружку, и так обрушивались на гладкие гранитные стены, что брызги и пена порой достигали тропы. Зимой, наверное, сосульки здесь намерзали невообразимыми бородами. Океан неистово ломился внутрь суши, И порой под его напором вся масса воды, не находившая выхода из каменного тупика, принималось тяжело раскачиваться взад и вперед. Море угрожающе клокотало и пятилось так, что над вздыбленной поверхностью выступали макушки затопленных скал. Тогда снаружи начинала вспухать водяная гора. Она росла и росла, потом скидывала с клубящимся гребнем и наконец обрушивалась в вперед тут уже вправду содрогались утесы а путники силились вжаться в твердь, пытаясь как нибудь успокоить храпящих коней морской хозяин бесчинствовал глубоко внизу но каждый раз казалось будто непомерная волна вот вот слизнет всех со скалы или попросту разнесет в пыль карниз под ногами. Если бы не двое кудесников, умевших приглушить испуг лошадей, те давно обеспамятили бы от страха, вырвались бы из рук и, конечно, погибли бы. Но присутствие не элит, и Тилорна делала свое дело, беглецы продвигались вперед, хотя и медленно. Слишком медленно. Волкодав погоню не услышал и не увидел, хотя на востоке уже вовсю разгоралась заря. Он не просто почувствовал. Тот не воин, кто не ощущает приближения опасности и позволяет застать себя врасплох. Вен оглянулся назад и вздохнул, припомнив десяток очень удобных мест, где будь у него вторая рука и в ней лук. Он один взялся бы остановить приличный отряд и притом уложить народу по числу стрел в тули, а то и побольше. Он не считал себя великим стрелком, бывали и мечи, но на этой тропе человека было достаточно подтолкнуть, а то и пугнуть, заставить поскользнуться, потерять равновесие, и гибель его будет такова, что остальные задумаются, надо ли рваться вперед. Знал бы, где соломки бы подстелил. — подумал он зло. — И почему я заранее не попросил вороха сделать прощу? Волкодав выгнал из-за пазухи мыша, и проворный зверек взлетел ему на голову. До подножия туманной скалы оставалось всего несколько сотен шагов. В начале подъема Тилорн то и дело оглядывался... Назад, проверяя, как там волкодав, но вен шел уверенно и легко, хотя рано наверняка его мучили. Потом Телорну стало вовсе не до него. Два коня, порученные мудрецу, требовали полного сосредоточения. Тропа огибала плечо утеса, одновременно круто устремляясь вверх. Здесь волкодав решил, что лучшего места для встречи с лучезаровичами ему не найти и остановился. Тилорна он предупреждать не стал, только провожал ученого взглядом, пока тот не скрылся в очередной расщелине. Ну вот и слава богам! А то ведь ума хватит ввязаться. Набрать подходящих камней внизу Волкодав не догадался, а здесь это оказалось непросто. Все же он разыскал увесистый осколок гранита подкинул его несколько раз на ладони и приготовился метнуть в лоб первому, кто появится из-за поворота. Способность различать тихий звук среди грохота пока еще не покинула его, и скоро, несмотря на гул моря, он расслышал за каменным ребром приглушенную ругань, шарканье шагов и звяканье металла. Ближе, еще ближе, волкодав изготовился для броска, Мышь спутал все его планы. Внезапно взлетев, зверек бесшумной молнией метнулся за поворот, и почти сразу оттуда донеслось испуганное восклицание, сменившееся жутким, нечеловеческим криком. Крик звучал ровно столько времени, сколько требовалось тяжелому живому телу, чтобы долететь до воды. Мышь немного проводил падавшего, потом вернулся к волкадаву и вновь устроился у него на плече. Лучезаровичей стало на одного меньше. Зато теперь они знали, что всего в нескольких шагах их ждут, вернее, подозревали засаду. На некоторое время там замешкались. Волкодав услышал голос Канаона орлак отдавал приказы, потом из-за скального плеча осторожно выглянул молодой воин. Руку с камнем волкодав держал у плеча, и камень полетел без промедления. Юноша стремительно шарахнулся назад и, понятно, оступился, но не упал. Жестокий урок не пропал даром, к его поясу была привязана крепкая веревка. За скалой снова помедлили. Кто-то с кем-то осторожно поменялся местами. Но вот, наконец, из-за камня сам, подобный ожившему валуну, выдвинулся великан в двухпудовой броне, под которой могучие плечи ходили, как под тонкой рубашкой. Канаон! Вот уж кого ни с кем не спутаешь! Волкодав держал в руке меч. Волкодав. И петля на запястье была прочно затянута. — Когда-то я с тобой разговаривал, — подумал он, глядя на Канаона. — Я тогда не хотел тебя убивать. Это было давно. Бывший воин полосатых жрецов отличался не только невероятной силой, но еще и редким искусством. Бедняга Итерскел по сравнению с ним был попросту безобиден. Волгодав присмотрелся и увидел веревку, привязанную к поясу Канаона. — Сдавайся, телохранитель! — зарычал могучий Нарлак. — Мои ребята взобрались наверх по другой дороге, и твоих приятелей уже перехватили. Если сдашься, я, может быть, оставлю им жизнь. Волкодав промолчал, потому что на сей раз щадить Канаона он не собирался. Нельзя сказать, чтобы от слов головореза у него совсем не дрогнуло сердце, но и веры Канаона у него не было никакой. Вот если бы тот держал за шиворот мальчишку Зуйка, тогда другое дело, хотя и тогда он еще очень подумал бы прежде, чем сдаться он издевательски улыбнулся канаону и сплюнул себе под ноги канаон устремился вперед волкадаву пришлось отступить перед его натиском иначе тот просто смел бы его как клавина на узкой тропе было не развернуться спасибо и на том что надавало ему левше некоторые преимущества интересно подумал волкадав кто все таки я создал те кто первыми Разведал добрый мир? Или, может быть, с боем уходил ко вратам, Спасая мудрых и праведных? И что с ними было потом? Ведь туда их, политых, кровью не взяли? Спросить бы волны, размеренно громыхавшие внизу. Наверное, они одни и знали ответ. Лучезарович уже огибали скалу следом за своим вожаком. Кое у кого были в руках луки и самострелы. Большой меткостью это воинство, правда, не отличалось. Дружинные полагали луки не самым достойным оружием, ведь лук убивает издалека. Они упражнялись в стрельбе больше ради охоты на зверя, да и в лесу, выхваляясь мужеством, предпочитали рогатину. Они теперь не стреляли, опасались попасть в Канаона. Волкодав впятился назад, шаг за шагом немного дальше тропа снова пряталась делая поворот туда опять вел довольно крутой и порядком обледенелый подъем в некоторых местах наледь была обита копытами лошадей а кое где и обухом топора коням расчищали путь чтобы они не сорвались конаон все посматривал волкодаву под ноги эвен догадывался чего тот хотел чтобы он поскользнулся и волкодав поскользнулся Он потерял равновесие, взмахнул рукой и стал заваливаться навзничь. Кааон мгновенно занес меч и с торжествующим ревом прыгнул впер добивать. Занесенный клинок уже опускался. Когда обе ноги волкодава вы вдруг выстрелили вверх, всё тело выгнуло с дугой, так что на земле остались только плечи и шея, а ступни в мокрых, облепленных снегом сапогах врезались канауну в нижние ребра. Удар был страшный. Если бы не сплошной кованный нагрудник... Нарлак с расплющенным нутром умер бы на месте. Броня дала ему пожить еще какое-то время. Он был почти вдвое тяжелее венна, но его приподняло над тропой и швырнуло за край обрыва. А уж когда конец меча волкодава перерезал веревку, привязанную к его поясу, про то и знал. Один волкодав. Надо отдать должное Канаону. Он не проронил ни звука. И даже не выпустил меча из руки, пока летел навстречу гибели. Лучезарович изображенно следил за тем, как кувыркалось в воздухе его тело. Там, внизу, не выплыть было и ногишом, не то что в тяжелых доспехах.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 Он не стал дожидаться, пока очнувшиеся лучезаровичи утыкают его стрелами. Он отскочил назад и спрятался за каменную выступу. И там прижался спиной к скале, селись отдышаться и утирая заливавшие глаза пот. Он знал, что сразу лучезаровичи к нему не полезут. Они и так потеряли двоих, причем потеряли глупо и страшно по собственной самонадеянности. «Спешите мне зачем?» Или была все же причина для спешки? Оттуда, где он стоял, был уже виден город. Восходило солнце, и волкодав впервые увидел галерат весь целиком с высоты и понял, что князинку не зря тянуло сюда летом. Самому ему некогда было любоваться снегом на крышах, нежно-розовым и чистым, еще не замаранным копотью мастерских и хлебных печей. Он увидел только, что во дворе крома было полно народу, и один большой отряд скакал улицами, а другой выезжал за городские ворота. Зрение у Волкодавы было очень острое, но даже ему отдельные всадники казались крохотными, медленно ползущими точками. Не было никакой возможности разглядеть, кто же возглавлял передний отряд. Трое впереди скакали бок о бок. кнес Правый и Эртан. Внутреннее чутье подсказывало ему, что тут без вильхинки вряд ли обошелся. Вен улыбнулся. Стало быть, усмирение лучезаровых молодцов состоялось куда быстрее, чем он ожидал. Им даже дом вороха не позволили сжечь. Волкодаву не досуг было выискивать глазами знакомый двор, но огонь или черную прореху пожарища он уж точно разглядел. Может, и не стоило удирать из города, бросая кровь и добро. Может, да а может и нет. Они все-таки самых ретивых приспешников убиенного Лучезара с собой увели, потому-то, наверное, с остальными удалось управиться миром. Волкодав слушал возбужденные голоса воинов за скалой и понимал, что те вот-вот двинутся дальше. И как бы уже не гнали коней к Нессов и Витязи, никому они помочь уже не успеют. Разве только прижмут изменников на тропе И побросают их вниз Неожиданное происшествие дало ему еще немного отсрочки Лучезаровичи вдруг истошно загалдели И волкодав посмотрел вниз канаону оказывается, не довелось без помех Опуститься на дно и упокоиться там рыбам на радость Грохочущая волна подхватила его И смах ушвырнула о скалы, одна нога попала в трещину, и тело Нарлака повисло вниз головой, раскачиваясь, ударяясь о камень. Зрелище было жуткое. Лучезаровичи не могли оторвать глаз и только обсуждали, точно ли умер Канаон, или еще жив, и не получится ли его вытащить. Волгодав тоже подумал об этом и решил, что вытащить мертвеца было возможно, но потребуется полдня, пока одолеют нависшие над тем местом утесы, пока спустят на веревке паренька ловкого, неробкого и, к тому же, легкого телом, если только до тех пор сумасшедшие волны не утянут Канаона обратно, сумели докинуть, значит, сумеют и снять. Лучезаровичи тоже это смекнули, и волкадав понял, что передышка кончается. Почти сразу у него за спиной тропа опять ныряла в ущелье, и оно, кажется, выводило уже на самый верх. Туда придется отступить, когда они, потеряв еще одного-двух человек, выгонят его и отсюда. Кто у них был теперь за старшо Волкодав прислушался и понял, что плишка плишка обычно держался как бы в тени гиганта Норлака, но Волкодав крепко подозревал, что Сольвен попросту был гораздо умней. Тот-то жрецы, у которых оба служили, доверяли роль подставного бойца, именно Плишке, у Канаона ума не хватило бы справиться. — Эй, Вен! — Весело окликнул друг плишка И что вы туда наверх лезете? У вас что там, пещера? — Не твоего ума дело, — зло подумал волкодав и приготовился драться. Рубашка под кольчугой неприятно липла к телу, промоченная потом и кровью, изотворившихся ран, но ничего, еще сколько-то продержится, да и умрет ни один, если только у Эвриха и остальных хватит соображений. Шорох торопливых шагов за спиной заставил его стремительно оглянуться, а потом яростно выругаться. К нему, скользя ногами в гладкой каменной горловине, поспешно спускались Эврих и Тилорн, оба неизвестно зачем тащили с собой копья. От того, как они держали оружие, сразу захотелось заплакать. Волкодав повернулся навстречу и свирепо прошипел. — Мне ваш, что, своими руками прикончить? — А ну, мы мужчины, — с достоинством ответил Тилорн. — Мы будем отбиваться вместе с тобой. Давно уже Волкодав не испытывал такого отчаяния. Он был готов самолично обезоружить обоих, наставить кровавых синяков и вытолкать в шею. Но тут Эврих заметил на той стороне бухты, подвешенного вниз головой Канаона. Тело Нарлака тяжело раскачивалось под ударами волн. Когда вода отступала, по камням начинала течь кровь. Следующая волна слизывала ее без остатка. Жадные чайки уже примеривались к мертвецу. Храбрый Эврих позеленел точно девушка увидевшая дохлую крысу. — О, боги небесные горы! — выдохнул книгачей и спросил заплетающимся языком. — Он сорвался? — Может, и сорвался, — буркнул Волкодав. — А может, я малость помог? Кому сказано, без помощничков обойдусь? Тут из-за каменного ребра выглянул воин, и волкодав мгновенно изготовился к обороне, но мысль ученого обогнала его меч. На сей раз, правда, Тилор не стал ни принимать стойку, ни помогать себе боевым криком. волкадаву показалось, будто мимо пролетела докрасна да раскаленная иголка и клюнула сальвенно в грудь. Вен ожидал, чтобы парня смахнуло с тропы, как те поленья, что у него на глазах одним взглядом скидывал славкий Тилорн, или чтобы лучезарович охваченный неописуемым ужасом, кинулся назад и милостью благосклонных богов на кого-нибудь налетел, ни то, ни другое. Молодой воин просто застыл, глядя расширенными глазами в пространство перед собой. — И долго он так? — спросил Волкодав. — За полчаса поручусь, — ответил Тилорн. — Бежим скорее наверх, друг мой. — Что такое полчаса? — волкадав не имел ни малейшего представления. У него дома время измеряли в нитках, выпредаемых опытной мастерицей. Оставалось предположить, что Тилорн обозначал этим словом хоть какую-то протяженность. Еще Волкодав подумал, что создатели тропы не могли не предусмотреть там, наверху, последнего рубежа, на котором он и встанет уже насмерть. Придется отступить туда, ибо иным путем выдворить наверх двоих не в меру храбрых книгачеев не представлялось возможным. Молодой Сальвен все же... Стоял в неподвижной, напружиненной позе, и еще какое-то время постоит. Не очень ты его и обойдешь. Пошли, кивнул волкодав и сунул меч в нужно. Клинок все еще оставался чист. По счастью, прадедовский меч был не из тех, что отказываются возвращаться в ножны, не испив вражьей крови.